Глава двадцать третья. Матвей. Чёрт, чёрт, чёрт. Стучу рукой по рулю, пригнав машину к дому. Полный кретин. Дурак, куда я смотрел? Идиот. Просто самый обыкновенный клоун. Откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. Начавшийся дождь барабанит по лобовому стеклу, будто бы насмехается надо мной. Как я мог так оступиться? Что двигало мной, чтобы я смог так поступить с Лерой? А ещё этот кретин Тарас... Вечно ошивается около меня, и теперь, кажется, у меня не будет никакого шанса, чтобы эту девчонку вернуть. Но я попробую. Чего бы мне это ни стоило. Потирая руками лицо, будто бы это поможет мне снять злость, которая кипит обжигающей лавой внутри. Тошно от самого себя. Поэтому беру сумку и вылезаю из машины, с треском закрывая дверцу. Иду к входной двери медленно, не обращая внимания на то, что успел вымокнуть до последней ниточки. Стою в прихожей, погрузившись в свои темные мысли. Черт. Полный кретин. Ненавижу себя. Матвей, слышится голос отца, а после появляется и он сам. Как всегда, довольный жизнью, успехами и всем тем, чего он добился. Отец смотрит на меня так, будто бы я испачкался в мазуте. С отвращением и неприязнью. Ты пешком шел? Нет. Набираю побольше воздуха в легкие чтобы как можно быстрее заглушить бьющие ключом эмоции. «Тогда почему ты весь мокрый?» «Просто пожимаю плечами, потому что не знаю, что ему ещё ответить». «Приоденься и зайди ко мне в кабинет. У тебя на всё?» Отец демонстративно смотрит на наручные часы. «Пятнадцать минут. Потом у меня важная онлайн-конференция». «Ладно. Роняю через плечо и быстро поднимаюсь по лестнице. На самом деле я даже не представляю, о чём со мной хочет поговорить отец». Думаю, что, скорее всего, речь зайдет о предстоящем соревновании, которое должно пройти завтра, которое даст понять, проходим мы в финал или нет. Невозможно. Будут нотации, лекции о том, что мне стоит сегодня выспаться, позаниматься и завтра быть бодрым, чтобы не подвести отца. Как же? Не подвести своего любимого папочку, который везде пытается устроить жизнь своего сына, забывая о том, что он уже давно самостоятельный. Зайдя в комнату, беру чистые вещи и переодеваюсь, но усаживаюсь на кровать и хватаюсь за голову. Она зверски раскалывается, нос дергает. Хорошо, что я успел обработать раны в машине, иначе бы отец уже с порога задавал никчемные вопросы. По крайней мере, на них по-любому нужно будет ответить, но только позже. Хотя я очень надеюсь, что отец не будет спрашивать о том, что случилось» и поймет меня с чисто мужской точки зрения, что в данный момент я не готов с ним обсуждать эту тему. Собираюсь силами и встаю с кровати. Спускаюсь по лестнице и медленно, витая в своих мыслях, дохожу до кабинета отца. Дверь открыта, поэтому стучаться мне не приходится. Зайдя внутрь, замираю у входа, сунув руки в карманы. Отец, увидев меня, поднимает голову и говорит «Присаживайся», указывая рукой на стул перед ним. Я медленно прохожу и усаживаюсь на него. Пару секунд, отец молча разглядывает меня. «Ну все, сейчас начнутся вопросы. Нутром чувствую, что их не избежать». Что случилось? Мягкий голос отца словно пытается создать для нас благоприятную среду для разговора. «Да так, мямлю я, пустяки». «Я вижу, какие пустяки». Откинувшись на спинку кресла, Отец снимает очки. «Это ты из-за той девушки?» «Ничего не отвечаю. Даже глаз не поднимаю на отца. Он и так все прекрасно знает». «Спор? Разрешился мирно?» Задает он очередной вопрос. «Вроде бы». «Хорошо», — добавляет он. «Это, Валерия, не твоего полета». «Я не спрашивал у тебя совета в сердечных делах». «Я не хочу, чтобы моего сына были переломанные кости из-за той, которая никогда с ним не будет». Поднимаю на отца злобный взгляд. «С каких это пор ты заботишься о том, с кем я встречаюсь? С тех самых пор, как ты начал себя так вести?» — строго отвечает отец и сцепляет руки в замок, кладя их на стол. «Я не имею права запрещать тебе встречаться с девчонками, но поверь, Валерия не твоего моря житель. У нее совершенно другая дорога, и ты это сам прекрасно знаешь. Чушь полная!» — фыркаю я в ответ. «Я знаю, что произошло!» — говорит отец. — Но позвал я тебя сюда не для того, чтобы читать нотации и учить тому, как правильно ухаживать за девушками. Об этом в другой раз. У меня есть более важная причина для разговора. — И какая же она? Отец замолкает, словно дает мне сделать передышку. — Ты подумал над моим предложением по поводу Лондона? А я ведь совершенно забыл об этом. Но признаваться в этом отцу не нужно. Я еще не готов, — говорю я, словно раскаиваюсь. «Это из-за той девчонки, или ты действительно не готов на такой шаг?» Поднимаю глаза, чувствуя, как отец меня сверлит взглядом. «Мне нужно ему ответить как можно тверже, что все это не из-за Леры. Я не готов на такой шаг именно сейчас и не хочу тебя подвести». Отца удовлетворяет мой ответ. Более того, он даже едва заметно улыбается. «Что ж», — вздыхает он, — «раз так» то я принимаю твой ответ. Мы вернёмся к этому вопросу в конце учебного года. Согласен? Да, отвечаю я, хотя сам понимаю, что ни черта не уверен в своих словах. «Завтра у тебя важный матч», напоминает отец, словно подстёгивает меня быть благоразумным. «Отдохни и приведи себя в порядок. Возможно, придётся дать интервью». Я понял. Отец встаёт с места и медленным шагом подходит ко мне, кладёт руки на плечи. «Отпусти её, Матвей». Полегчает не сразу, но это будет мудрое решение. Я попробую. Говорю ему и чувствую, как отец сдавливает мне плечи. Надеюсь, что ты услышал меня. Молчу. Слов не могу подобрать. Сижу еще несколько минут, пока отец продолжает сжимать мои плечи. «Вступай», — наконец говорит он, и отходит. Я молча поднимаюсь со стула и иду к выходу. «И закрой за собой дверь», — кричит вдогонку отец. Прикрываю дверь и иду в свою комнату. Зайдя внутрь, хлопаю дверью, но делаю это не специально. Я не могу сейчас контролировать свои эмоции. Я раздавлен собственной гордыней и верой в то, что мне всегда все сходит с рук. Руки сами тянутся к телефону, и я набираю номер Леры. Гудки длятся долго, целую вечность. Но ответа так и нет. Звоню повторно, потом еще раз и еще. На раз десятый, а то и больше. Телефон становится вне зоны доступа. И радостный автоответчик предлагает оставить ей сообщение. Закрываю глаза и окунаюсь в свои мысли. Они черные. Я в них захлебываюсь. В голове витают слова отца о том, что стоит отпустить. Но я не могу. И не хочу. И не буду. Я должен все исправить, объяснить Лере, что я допустил ошибку и готов отдать все за второй шанс. Я плохо сплю всю ночь. Практически не смыкая глаз, смотрю на экран телефона. Я жду, что Лерон что-то напишет или позвонит. Мне нельзя пропустить этот звонок. Вечером мать намазала меня какой-то дрянной мазью, чтобы гематомы на лице пропали. Но думаю, что ни хрена они не пропадут до утра. Встаю ровно в шесть часов, потому что больше не могу лежать и смотреть на экран. Принимаю контрастный душ, чтобы хоть как-то прийти в себя. В мышцах чувствую угнетающую усталость, а на душе скребут кошки. Весь дом еще спит, поэтому я решаюсь быстро перекусить тем, что есть в холодильнике. Запив все это двумя кружками кофе, выдвигаюсь на улицу. Октябрь выдался пасмурным и темным, отчего еще горят фонари на улице, освещая ее желтыми кругами. Дохожу до машины и, нырнув в салон, захлопываю дверцу. Прогреваю его и откидываюсь на спинку кресла. Включаю машинальный телефон, и заставки на меня смотрит Лера. Она все так же ослепительно улыбается. Ее ямочки на щеках, курносый носик, пухлые губы. Сердце щемит так, что я содрогаюсь и морщусь. Недолго думая, срываюсь с места и мчусь к общежитию Леры. Как я доехал до него, как гнал на все красные светофоры, не помню. Перед глазами только то, как на лице Леры появлялись хрустальные слезы. Как она отталкивала меня от себя, словно я ей чужой, не успеваю опомниться, так уже глушу мотор на стоянке, сижу в машине, положив руки на колени. Что я ей скажу? Хочет ли она меня видеть? Я не знаю. Ищу в нашей группе телефон Лилии и звоню ей. Гудки. Отыскиваю их окно, замечаю, что ночник загорается, а следом сонным голосом из телефона доносится. Алло, Лиль, доброе утро. Говорю ей как можно мягче, чтобы та не кинула трубку, не лишила меня единственного шанса поговорить с Лерой. «Скажи Лера дома». «Который час?» Девчонка зевает в трубку телефона. «Не знаю, признаюсь ей, около семи утра». Мэт До нее доходит, что человек на том конце трубки — это я. «Ты чего звонишь в такую рань?» Лера не отвечает на мои звонки. «Признаюсь ей, надеюсь, что Лиля будет куда благоразумнее». «Да?» — восклицает она сонно. «Но ее нет дома». «Как нет?» Мое сердце начинает бешено биться. В голове возникают разные ужасные картины, от которых я пытаюсь отмахнуться. «Ну, она вчера так и не вернулась домой», — говорит Лилия. «И я полагаю, что это ложь». «А где она может быть?» «Хм», — выдает Лилия, а после сразу же добавляет. «Понятия не имею. Даже если бы имела, то не сказала бы тебе». «Послушай», — начинаю я, но на том конце уже слышно гудки. «Черт, черт, черт!» «Вновь не могу контролировать злость, которая переполняет меня». Но продолжаю держать телефон у уха. Облизываю пересохшие губы и понятия не имею, что теперь мне делать. Решаюсь, что стоит подождать Леру, она не сможет пропустить соревнования сегодня. Только не Лера. Она не такая. Дремлю часик, а то другой, и меня будет стук в окно. Вскакиваю, как идиот, и замечаю, что на меня смотрит Лилия. Опускаю окно, улыбаясь ей. «Ты что, все это время тут торчал?» – спрашивает она. «Да». Говорю ей, ищу глазами Леру. А Лера? Я же сказала, что она не приходила сегодня домой. «Где она?» С трепетом спрашиваю я. «Я не знаю», — говорит она. «Точнее знаю, но тебе не скажу. Не ошивайся тут больше и вообще». Лилия демонстративно обходит машину, открывает заднюю дверцу, кидает туда сумки. «Я хочу что-то сказать, но не успеваю». Лилия отворяет переднюю дверцу, садится ко мне в машину и добавляет. «Раз ты уж тут ошивался, как побитый пёс, довези меня до института, сумки тяжёлые». Захлопнув в дверцу, она улыбается. — Пожалуйста. — Конечно, если бы я не был в подобной ситуации, то, наверное, если не выкинул бы ее из машины, то он и говорил бы такого, что эта девица сама бы из нее выползла и впредь обходила за километр. Но сейчас мне деваться некуда. Да и сил нет, чтобы как-то язвить. Завожу мотор, и мы в тишине едем к институту. Теперь Лилия просит, чтобы я помог ей сумками. Цокаю языком и, наплевав на свою гордость и принципы, тащу сумки до раздевалки. «Спасибо», — говорит Лерина подруга. «А Лера?» «Она не такая глупая, чтобы пропускать столь важное событие из-за сердечных дел». «Осекает меня Лилия. Она сильнее, чем ты думаешь». «Ну, конечно». «Бубню я себе под нос». «Мой тебе совет», — говорит подруга Леры. «Не ошивайся тут, не пытайся завести с ней разговор по поводу того, что произошло вчера. Она тебя не простит». «То, что между вами произошло, это навсегда». «Это она просила тебе передать». «Нет», — слышится родной моему слуху голос. «Я оборачиваюсь и вижу Леру. Рядом с ней стоит Тарас, словно верный и преданный пёс». «Лера, и тебе доброе утро», — говорит Лера. Подходит к Лиле, взяв в руки одну из спортивных сумок. «На Лере та же одежда, что была вчера. Я понимаю, что, скорее всего, Лера ночевала у Тараса дома». Тарас, который вечно ошивается под ногами, вставляя мне палки в колеса. Лера, окликаю я ее. Что? Отвечает она грубо. Поговорим? Нет. Мотает она головой. Лера, я... Достаточно. Не утруждайся. Я все понимаю. У меня пропадает до речи. Я не знаю, что еще добавить. Слова предательски не связываются в единое полотно. Я остаюсь стоять, провожая взглядом Леру, которая через секунду... «Скрывается за дверьми женской раздевалки».